Глава 30. Ева сидела перед пустой тарелкой и пыталась отсчитывать часы. Это было непросто, потому что единственным ориентиром служил дневной свет, проникающий сквозь матовое стекло. Должно быть, близился вечер. В комнате сгущались сумерки. Где же полиция? Ева не слышала больше никаких звуков. Наверное, Паула сумела выбраться. Конечно же, она первым делом вызвала бы помощь. Или Паула забыла про неё. Ева овладела мрачное предчувствие. Что, если с ней что-то случилось? Было тихо. Лишь время от времени снаружи голосили птицы. Изредка слышался скрип, но это объяснялось старостью дома. По крайней мере, Ева старалась убедить себя в этом. Сломанный палец мучительно пульсировал. Тупая боль не давала сосредоточиться. Возможно, всё это ей лишь чудилось, и в действительности царила полная тишина. Что если и Паула была лишь порождением её фантазии? Может, за дверью никого и не было? Ева задумчиво потёрла лоб. Сухой и горячий. Тело как будто пылало. Она без сил растянулась на полу. Ощутила идущий от старых досок холод. Нельзя позволить себе заболеть. Нужно держаться до прихода помощи. Ева в отчаянии уставилась в потолок. По углам паутина, должно быть, копилась годами. На пересечении тонких нитей сидел жирный чёрный паук. Ева поспешно отвела взгляд. Пауки наводили на неё страх. «Хорошо, хоть что в комнате такой высокий потолок». Она повернула голову и глянула на старые доски пола. Некоторые с течением времени прогнулись, так что пол напоминал морскую гладь. Ева представила, что лежит в лодке и может уплыть прочь, когда ей только вздумается. Она ощущала свежий бриз на лице. Чувствовала, как её несёт с одной доски на другую, Вот ещё пять или шесть осталось до границ её тюрьмы. Взгляд зацепился за широкую щель между досками. Ева невольно вздрогнула и поморгала. Послышались шаги. Торопливые шаги. «Полиция?» Ева вскочила и села на кровать. В замке провернулся ключ. У Евы бешено заколотилось сердце. У полиции не было ключей. У Паулы тоже». Она затаила дыхание. «Ты в порядке, Ева?» спросил похититель, вбегая в комнату и посмотрел на неё с тревогой. Затем перевёл взгляд на пустую тарелку. «Я принёс кое-что поесть. Прости, что так долго не приходил. Было много дел». Ева разочарованно кивнула. «Куда же девалась полиция? Неужели у Паула ничего не получилось? Неужели он снова запер её в подвале?» «Поешь. Прости, мне так жаль», — он погладил её по руке. Ева с трудом сдержалась, чтобы не отдёрнуть руку. Прикосновение вызывало у неё омерзение. Она чувствовала его тёплое дыхание. «У меня не так много времени. Пообещай, что будешь умницей и дождёшься меня». Он взял Еву за подбородок и повернул ей голову. В его голубых глазах простиралось море, по которому Ева плыла ещё минуту назад. Тёмные зрачки были охвачены тонкой жёлтой каймой. «Обещаю», — беззвучно прошептала Ева, пытаясь прочесть в его глазах ответ на свой вопрос «Где же Паула?» «Я скоро вернусь и позабочусь о тебе. До скорого». Он выпустил ее её руку, и, не проронив больше ни слова, вышел из комнаты. Ева выждала мгновения, пока не затихнут его шаги, и облегчённо выдохнула, после чего набросилась на бутерброды, которые он оставил ей на тарелке. Только наевшись досыта, вспомнила о половых досках. Сидя на кровати, отыскала взглядом тот самый зазор. Он располагался под окном, примерно в метре от стены, Ева присмотрелась к нему и наступила на доску. Та скрипнула и прогнулась под её весом. В ней проснулось любопытство. Ева поддела доску пальцем и попыталась приподнять. И действительно, та поддалась. Ева с изумлением заглянула в пустое пространство под ней. И почему она раньше не обращала на это внимания? Опасливо оглянулась на дверь, и убедилась, что из коридора не доносится никаких звуков. Затем пошарила в проёме и вытащила небольшую тетрадь. Посмотрела на страницы, хаотично покрытые рукописными строками, по всей видимости записанными в большой спешке. В углу стояла дата. 20 марта. Три с половиной месяца назад. Сегодня впервые увидела его лицо. К моему удивлению, он выглядит не так страшно, как представляют себе похитителей. Он постоянно улыбался, готовил мне превосходные блюда, а потом мы танцевали. И всё-таки мне хочется домой. Но я боюсь говорить ему об этом. Что он тогда сделает? Ева читала, затаив дыхание, ощущая родство с этой неизвестной женщиной. В каждом слове отражались её собственные переживания. Точно так же Ева чувствовала себя беспомощной и растерянной, металась между страхом и надеждой. Она читала, как её предшественница впервые подверглась наказанию. Каким уроком это послужило для неё и как она пыталась подчиниться. Но далее незнакомка писала. «Я не вынесу здесь ни секунды». Оказывается, он проводит в этом доме не каждую ночь. Это даёт мне время подумать над возможностью побега. Я попросила его показать мне дом. Он провёл меня по комнатам, и я запомнила, насколько могла их расположение. Ева в нетерпении перелистнула страницу и увидела набросок дома. На втором этаже располагалось несколько комнат. Над ней размещалась комната со стеклянными стенами, в которой Ева пришла в себя. Только теперь она увидела, что это была скорее застеклённая терраса. На первом этаже была отмечена входная дверь. В рисунке обозначались лишь схематические лестницы и выход. Очевидно, ничего больше её предшественнице увидеть не удалось. В памяти Евы первый этаж выглядел примерно так же. Подвал она впервые увидела теперь, на рисунке. По разделению помещений подвал походил на второй этаж — Ева пробежала остальные записи, в целом сходного содержания. Когда же она дочитала до конца, ей бросился в глаза бугор с внутренней стороны обложки. Она медленно провела по нему пальцем. Бумага чуть смялась, как если бы под ней была пустота. Ева подняла книжку и потрясла. И вновь у нее перехватило дыхание, потому что внутри что-то звякнуло. Под бумагой что-то было. Ева ногтем отогнула край и заглянула в щель. Ничего не увидела, и поэтому сделала отверстие пошире, пока не разглядела внутри что-то металлическое. Она торопливо разорвала бумагу и замерла. В углублении был спрятан ключ. Ева невольно покосилась на дверь. Возможно ли, что неизвестной женщине как-то удалось раздобыть ключ от комнаты? Ева лихорадочно перелистала страницы. Может, она где-то пропустила упоминание о ключе, но ничего такого в записях не было. Она навострила уши и прокралась на цыпочках к двери. Долго вслушивалась в тишину, после чего посмотрела сквозь замочную скважину. Глаз обдувала слабым потоком воздуха. Ева долго вглядывалась, постоянно смаргивая пока не различила смутные очертания коридора. Медленно выдохнула, поднялась и вставила ключ в замок. Он подошёл. Ладони вспотели от волнения. Ева повернула ключ. Клак. Она в изумлении замерла перед дверью. Затем сделала глубокий вдох и повернула дверную ручку.